Глава 36. Богатство в опасности. Праздник. Однажды ночью в конце августа, когда замужняя жизнь была еще нова для батшебы, а погода стояла по-прежнему сухая и теплая, на зерновой двор фермы вышел человек и, застыв на месте, устремил взгляд на луну. Ночной пейзаж казался ему зловещим. Знойный южный бриз медленно шевелил верхушки деревьев, Другой ветер быстро гнал рваные облака. Они плыли рядами, образуя несколько слоев. Сквозь них просвечивала луна, в чьем металлическом блеске виднелось что-то недоброе. Ее мутное сияние окрасило поля землистой охрою. Все вокруг сделалось одноцветным, как при разглядывании через витражное стекло. Вечером овцы, возвращаясь в загоны, шли вереницей, и странно вели себя грачи, да и лошадью шагали боязливо. надвигалась гроза. По некоторым признакам можно было заключить, что последует продолжительный ливень, каким обыкновенно завершается лето, и через полсуток от сухой погоды страдной поры останутся одни воспоминания. Габриэль с тревогой поглядел на восемь больших ненакрытых скирт, половина обильного урожая фермы, и направился к Амбару. Той ночью сержант Трох, перенявший у батшебы бразды правления, устраивал веселый пир по случаю окончания жатвы. Чем ближе Габриэль подходил, тем громче слышали скрипки, бубны и топот ног, отплясывавших джигу. Остановившись перед приоткрытой створкой тяжелой двери, Ог заглянул внутрь. Срединную часть и нишу в дальнем конце расчистили для праздника, а оставшуюся треть амбара до потолка набили овсом и завесили полотнищем. Стены, балки и принесенные отовсюду подсвечники были украшены пучками и гирляндами зелени. Прямо перед собой Оук увидел возвышение, на котором стояли стол и стулья. Здесь сидели три скрипача, а над их головами яростно тряс бубном человек со вздыбленными волосами и потным лицом. Танец закончился, но пары тут же снова выстроились в ряд на черном дубовом полу. «Не в обиду всем остальным спрошу у хозяйки, чего еще она желает послушать», проговорила первая скрипка. «Мне право все равно», — ответил ясный голос Батшибы. Она наблюдала пляску, стоя за обильным столом. Трой непринужденно расселся рядом. «Коли так», — сказала скрипка, «то мы с вашего соизволения сыграем солдатскую радость в честь бравого сержанта, мужа-хозяйки. Что скажете вы, ребята, и вы, почтенные господа?» «Давай солдатскую радость!» — грянули все хором. «Благодарю за комплимент», — весело произнес строй и, взяв Батшибу за руку, стал с нею впереди других пар. «Недавно я уволился от службы в одиннадцатом м драгунском гвардейском полку ее всемилостивейшего величества ради исполнения новых обязанностей, ожидавших меня здесь. Однако сердцем я до последнего вздоха останусь солдатом». Музыка заиграла, достоинства пьесы, известной под названием «Солдатская радость», не подлежат и никогда не подлежали никакому сомнению. В музыкальных кругах Уэзербери и окрестностей единогласно признано, что под эту мелодию даже после часа громоподобного топанья ноги сами собой опускаются в пляс почище, чем под любую другую песню, исполняемую в начале вечера. Особая прелесть солдатской радости заключена, помимо всего прочего, в том, как славно она приспособлена для бубна. Инструменты отнюдь немалозначительного в руках того, кто умеет продемонстрировать совершенство его звучания, не забывая сопровождать игру необходимыми спазмами, конвульсиями и яростными гримасами, в совокупности весьма напоминающими пляску святого Витта. Музыкальный шедевр завершился звучным, как грохот канонады, реконтрактами в исполнении ножной виолы, и Габриэль, решив более не медлить, вошел, избегая больше бы он стал проталкиваться к краю стола, где теперь снова сидел трой, попивавший бренди с водой, меж тем как все остальные пили сидр и эль. Подобраться так близко, чтобы можно было говорить, Габриэлю не удалось, и он, воспользовавшись посредничеством одного из работников, попросил сержанта на минутку выйти. Сержант счел это невозможным. «Тогда передай ему», — сказал Оук своему посыльному, «что скоро начнется сильный дождь, только потому я и пришел. Нужно скирды спасать». «Мистер Трой говорит, дождя не будет», — ответил посредник, возвратившись. «И ему сейчас некогда толковать с тобой о скирдах». В сравнении с ликующим сержантом Оук казался тусклой свечой возле газового фонаря. отнюдь не расположенный участвовать во всеобщем веселье, он решил идти домой. Голос Троя заставил его на секунду задержаться в дверях. «Друзьям!» — воскликнул сержант. «Сегодня у нас не только праздник урожая, но и свадебный пир. Недавно мне выпало счастье стоять у алтаря рядом с вашей хозяйкой, однако до сих пор мы не имели возможности отпраздновать это событие с жителями Уэзербери». Так наверстаем же упущенное, чтобы каждый из присутствующих мужчин лег в постель довольным, я распорядился подать сюда несколько бутылок бренди и чайников в кипятку. «Осушим круговую чашу!» Бледная Батшеба, поглядев на мужа снизу вверх, положила руку ему на плечо и умоляюще произнесла. «Не нужно, Фрэнк, прошу тебя. Им это только повредит, они ведь уже довольно выпили». «И правда, благодарствуем, нам всего хватило». «Тю!» — презрительно присвистнул сержант. Впрочем, тут же его озарила новая идея. Друзьям отошлем мы женщин по домам, им уже пора спать, а мы, петухи, покутим без них в свое удовольствие. Ежели кто из мужчин смолодушничает, то пускай ищет себе на зиму другую работу». Батша бы в негодовании покинула амбар. За нею последовали остальные женщины и дети. Музыканты, не сочтя себя подходящей для хозяина компании, тоже тихонько удалились и стали запрягать лошадь в свой фургон. Пиршественный зал остался в полном распоряжении Троя и работников мужеского пола. Оук, чтобы не выказать неучтивости, задержался ненадолго, а потом поднялся и молча вышел, сопровождаемый шутливой бранью Троя, требовавшего, чтобы он остался на второй круг Грога. Перед дверью дома Габриэль почувствовал, как носок его башмака наткнулся на что-то мягкое и кожистое, раздутое как боксерская перчатка. Это была большая жаба, робко пересекавшая тропинку. Оук подумал, что лучше бы сразу убить бедную тварь, чтобы не мучилась, однако при ближайшем рассмотрении она оказалась невредимой, и он опустил ее в траву. Ему было известно, как нужно понимать это послание великой матери. Скоро последовал и другой знак. Войдя к себе и чиркнув спичкой, он увидел на столе тонкую блестящую полоску, как будто по доскам легко провели кистью обмакнутой в лак. Это был след огромного коричневого слизня, который по каким-то ему одному ведомым причинам решил пожаловать в дом. Так природа во второй раз подсказала Габриэлю, что следует готовиться к ненастью. Около часа Оук просидел погруженный в раздумья. Пока он размышлял, два паука из тех, какие обыкновенно водятся в домах с соломенной кровлей, прогуливались по потолку и упали на пол. Заметив это, Габриэль сказал себе, что если и есть животные, чье поведение он истолковывает совершенно безошибочно, так это овцы. Выбежав из дома, он быстро пересек два или три поля, перемахнул через ограду загона и оглядел своих подопечных. Они сбились в кучу возле кустов дрока. Если в другой день, едва завидев голову оука по ту сторону изгороди, трусливые создания заволновались бы и бросились в рассыпную, то теперь им приходилось бояться чего-то гораздо более грозного, нежели человек. Однако самое удивительное было не это, а то, что все овцы, без единого исключения, стояли, повернувшись хвостами в ту сторону, откуда надвигалась гроза. Животные обступили заросли дрока несколькими расходящимися кольцами, причем внутреннее было совсем плотным, а каждое последующее более свободным. Издалека этот рисунок напоминал кружевной воротник с портрета работы Вандейка. Увиденное вполне утвердило Габриэля в его первоначальном мнении. Он был прав, а Трой заблуждался. Все в природе предвещало перемену погоды. Очевидно, следовало ожидать грома и молний, а затем и продолжительного холодного ливня. Однако голоса предвестников звучали не в унисон. Ползучие твари, по-видимому, предчувствовали дождь, но не знали о грозе, меж тем как овцы напротив ждали грозы, но не дождя. Столь резкое наступление ненастной поры не было для этих мест привычным делом, и оттого представляло собой еще большую опасность. Оук вернулся на двор, где царила полная тишина. Острые верхушки скирт темнее стремились в небо. Пшеничных было 5, ячменных – 3. Из каждой скирды могло выйти около 38 бушелевых мешков пшеницы или, по меньшей мере, 40 мешков ячменя. Их стоимость для батшебы, да и для кого-либо другого, Оук определил путем несложных умственных вычислений. 5 умножить на 30 равно 150 мешков равно 500 фунтов. 3 умножить на 40 равно 120 мешков равно... 250 фунтов и того 750 фунтов. Семь с половиной сотен фунтов в той благороднейшей форме, какую только могут принимать деньги, в форме хлеба, насущного для людей и животных. Можно ли допустить, чтобы женское легкомыслие погубило больше половины такого богатства? Нет, если я могу этому помешать. Такое сказал себе сам Габриэль. Однако даже внутренно всякий человек есть пергамент, на котором можно написать одно поверх другого, а зарочительной заботой Оука об урожае скрывались, вероятно, следующие слова. «Я сделаю все, что в моих силах ради женщины столь горячо мною любимой». Габриэль вернулся в амбар, надеясь найти кого-нибудь, кто поможет ему немедленно накрыть скирды. Внутри было тихо, и он бы подумал, что пировавшие уже разошлись, если бы сквозь отверстие от сучка не сочился слабый шафрано-желтый свет, так не похожий на зеленоватую белизну, которую источала луна. Оук вошел, и его взору представилась необычайная картина. Свечи, украшенные ветками вечно зеленых растений, догорели до самого основания, кое-где опалив листву. Те из них, что еще не совсем погасли, чадили, испуская тяжелый запах. На доске капало растопленное сало. Под столом и между стульев, во всех мыслимых позах, исключая прямое сидение, располагались жалкие персоны работников, чьи головы в силу близости к полу не трудно было принять за и тряпки. Среди нагромождения тел выделялся сверкающий красный мундир сержанта Троя, откинувшегося на спинку стула. Коган, лежа навзничь с открытым ртом, храпел, как и многие другие. Совокупное дыхание распростершейся компании напоминало гул, возвещающий путешественнику о близости Лондона. Джозеф Пургресс свернулся клубком на манер ежа, очевидное стремление уберечь как можно большую часть себя от соприкосновения с воздухом. За ним едва виднелась бренная оболочка Уильяма Смолбери. На столе все еще стояли стаканы и кружки, ковшин с водой был опрокинут. Стройка, вытекавшая из него с поразительной точностью, пересекала поверхность ровно посередине. Монотонно падавшие капли, из каких в пещере вырастают сталагмиты, рошали шею беспамятного Марка Кларка. Габриэль печально оглядел поверженных. Здесь собрались все работники фермы, за исключением одного или двух. Значит, если скирды следовало спасти ночью или даже утром, то ему предстояло справиться с этой задачей в одиночку. Из-под жилета Когана послышалось приглушенное «Тинг-тинг». Часы пробили два. Отыскав тело Мэтью Муна, в чьи обязанности входило укрывание скирт-соломой, Габриэль встряхнул его. Ответа не последовало. Тогда Уук прокричал прямо в ухо спящему. «Где у тебя молоток шестые колья?» «Под стоговищами». ответил Мун как медиум, не выходя из глубокого сна. Габриэль выпустил из рук его голову, и она глухо ударилась о доски. «Где ключ от житницы?» спросил Оук, склонившись над Лейбаном Толом. Тот не ответил. Ни в первый раз, ни во второй. Очевидно, муж Сьюзен Тол, в отличие от Мэтью Муна, привык, чтобы ночью на него кричали. Бросив Лейбана валяться в углу, Габриэль с досадой отвернулся. Говоря по справедливости, работники не были главными виновниками столь бесславного завершения праздника. Сержант Трой, размахивая полным бокалом, так настойчиво призывал их скрепить дружбу грогом, что даже те, кто желал бы отказаться, побоялись проявить неучтивость. С юности они не пили ничего крепче сидра и мягкого эля, а потому стоило ли удивляться, если через час питья все как один повалились с ног. Габриэль был подавлен. Эта попойка грозила обернуться несчастьем для своей нравной красавицы, которой он до сих пор был предан, и которая казалась ему воплощением всего самого милого, светлого и недосягаемого, что есть на земле. Погасив, пока не начался пожар догорающие свечи, уг закрыл двери амбара, где непробудно спали его товарищи, и один вышел в ночь. С юга его обдувал знойный бриз, похожий на дыхание дракона, наровящего поглотить земной шар. А прямо навстречу этому ветру плыла угрюмая бесформенная туча. Она возникла с такой противоестественной внезапностью, что можно было подумать, будто ее подняли с земли при помощи какого-то механизма. Маленькие легкие облачка пятились в юго-восточный угол неба, словно страшась этой громады, как щенки страшатся глядящей на них огромной псины. Приблизясь к жилищу Лейбена Тола, Габриэль кинул в окно спальни камешек, ожидая, что Сьюзен выглянет. Однако из дома не донеслось ни звука. Тогда Оук вошел через заднюю дверь, которую хозяйка оставила открытой для мужа, и остановившись перед лестницей, громко произнес: «Миссис Тол, мне нужен ключ от житницы, чтобы взять покровы для скирт». «Это ты?» – спросила миссис Юзентол полусонно. «Да», – ответил Габриэль. «Так ложись в постель поживее, паршивец, совести у тебя нету, будить жену среди ночи». «Это не Лейбен, это Габриэль Оук, я пришел за ключом от житницы». «Габриэль, какого лешего ты прикидываешься моим мужем?» Я не прикидывался, я думал, «Еще как прикидывался! Чего надо?» «Ключ от житницы». «Так возьми, он на гвозде висит». «Тех, кто под окнами шатается и тревожит женщин в такой час, надобно...» Габриэль взял ключи и удалился, не дожидаясь окончания тирады. Десятью минутами позже, вошедший на зерновой двор фермы, увидал бы его одинокую фигуру, волокущую за собой четыре непромокаемых полотнища. Ими он надежно укутал две груды пшеничного богатства, сохранив таким образом две сотни фунтов. Но оставалось еще три скирды пшеницы, а покровов больше не было. Отыскав под стоговищем вилы, Ог взобрался на третью гору и стал наклонно укладывать снопы один на другой, заполняя промежутки неувязанными пучками колосьев. При не слишком ветреной погоде это наспех придуманное ухищрение могло сохранить добро бы на неделю или даже две. Покончив с пшеницей, Ог занялся ячменем, который можно было спасти только как следует, укрыв соломой. Время шло. Луна, подобно послу, отозванному перед войною, скрылась и больше не появлялась. Все вокруг казалось изможденным, болезненным. Наконец небо медленно выдохнуло полной грудью, словно прощаясь с жизнью. На дворе было тихо. Безмолвие нарушалось только глухим стуком молотка, вгонявшего в землю шесты, шуршанием соломы между ударами.